Глава 30. Прежде чем с меня сняли чертов непроницаемый мешок, меня основательно так приковали к стене. Я не мог двинуться. Почти. Метр влево, метр вправо. Все. И то около стены. Сразу стало понятно, что я попал к какой-то шишке, чья важность была куда больше, чем у того же Шримфола. Чертов ублюдок. Когда сняли мешок, я сразу увидел довольно просторный кабинет. Даже было подобие окна с цветочным фоном за ним. Редкие помехи дали понять чуть позже, что это не настоящее окно, а очень и очень качественный телевизор или что-то наподобие его. Тут был мягкий кожаный диван, метра три в длину, не меньше. Огромное количество шкафов. В которых были книжки, какие-то фигурки, несколько кинжалов. Больше всего меня поразил стол. Казалось бы, что такого в обычном т-образном столе, а много чего? Во-первых, он был сделан из дерева, которое умерло в ядерном пепле на мертвом континенте. Этот вид древесины рос только там и больше нигде, ныне оно вообще нигде не растет. Во-вторых, основываясь на первом, его огромный возраст. На эту планету люди прилетели пару сотен лет назад, а последняя война была около пятидесяти лет назад, еще до моего рождения. Получалось, что стол был старше меня. В-третьих, последняя, на нем была приятную глазу картина. Не то выжженная, не то вырезанная и залитая — Выглядела она монументально, как весь стол целиком. Хозяина этого кабинета тут не было, что меня ничуть не удивило. Скорее всего, меня пригнали сильно раньше, чем было рассчитано. Но при этом решили не оставлять наедине с самим собой. Обе руки от меня стояли здоровики в огромных экзоскелетах в силовой броне. У одного в руках был огнемет, у второго пушка примерно 25 миллиметров. Не удивлюсь, если у второго были зажигательные снаряды. Через какое-то время зашел хрен в форме военного, быстро осмотрев тех, кто меня охранял, а потом развернулся ко мне, заложив руки за спину. Он очень внимательно меня осматривал. присматривался явно к каждой детали, а после удовлетворенно хмыкнул. Достал из нагрудного кармана своей формы блокнот, чему я был удивлен, ручку, после чего сделал какую-то запись. «Итак, нулевой», — начал говорить он, даже не поднимая на меня взгляда. «Сейчас тебе предстоит беседа с одним из основателей этого великого научного комплекса, который принесет славу и победу в войне клану Грей», который стремится объединить человечество. Оно едино под властью Галактического Совета. Тут же сказал я, поймав на себе внимательный прищур этого лысоватого мужика, лысина которого отражала свет ламп этого помещения. Хм... Сделал он пару заметок. По моей информации, любой представитель, который тут оказался, был лишён памяти. А У тебя что-то есть. Значит... «Ты начал ее восстанавливать, либо что-то утаиваешь от нас». «Нет», — спокойно говорил я и смотрел, пытался смотреть в глаза этому вояке моргающим взглядом. «Я часто слушаю, что говорят другие. Пытаюсь узнать хоть что-то про себя. Так и узнал про Галактический Совет, который не галактический, а по факту Совет Человечества». Хм, с недавних пор он упразднён». Хмыкнул еще раз военный, пометив себе что-то в блокноте. «Интересно, однако...» «Ладно. Я пока узнал про тебя достаточно. Лжец, убийца, монстр. Это пока все, что я вижу в тебе. В твоих «честных», — выделил он это слово пальцами, — «глазах». «Ты раньше спокойно уничтожал тех, на кого тебе показывало твое прошлое начальство. Этим же занимаешься и сейчас». «Вы что-то про меня знаете?» Тут же всколыхнулась надежда во мне, и я попытался сделать шаг вперед, но цепи держали меня крепко, из-за чего у меня ничего не вышло, только цепи прогремели, говоря о моей беспомощности в этой ситуации. «Больше, чем ты можешь себе представить». Улыбка этого лысого хрена освещала почти всю комнату, но мне она была крайне противна, так как в ней был только яд. Но тебе это ничего не скажет. Ты мертв. Твоего прошлого нет. Ты теперь нулевой. Первый сверхбоец клана Грей. Лучше, чем. Внимание присутствующим. Появление новой персоны оборвало речь этого урода. А произношение последней фразы также заставило вытянуться воина в броне. Приветствие. Уважение. Хрен пойми. Не помню. Точно какие-то военные проволочки, на которые мне плевать сейчас и будет плевать потом. В кабинет зашел низкий человек, достаточно старый по меркам всех остальных тут присутствующих, кого я видел своими глазами. Даже хендмен казался не таким старым на его фоне. Седые волосы, залысина на макушке, тянущиеся к полу мочки ушей. Огромные мешки под глазами, опавшие щеки. и огромное количество морщин, но держался он ровно, спину не сгибал, смотрел на всех уверенно, в глазах еще теплилась жизнь. «Полно, Райс», — махнул рукой этот старикан. «Я уже давно ушел в отставку, и тут присутствую как заместитель начальника этого заведения, а не как его глава». «Так прописывает закон и устав, сэр». вытянулся еще сильнее лысоватый, а потом повернулся ко мне лицом и начал довольно быстро говорить: «Перед тобой стоит заместитель начальника исследовательского корпуса Объединенных планетарных вооруженных сил старший легат в отставке Лукон Райс». Полно тебе, старший трибун. Явно тешился таким представлением этот легат, потирая себе грудь рукой. Я уже 10 лет как не военный, так что не следовало. «Устав, сэр!» — еще раз вытянулся трибун. «Я не имею права уклоняться от выполнения его положений!» «Ха, Мирс!» — усмехнулся старик. «Кому-кому, а мне-то не пари чушь! Я всяко лучше тебя знаю, как ты выполняешь эти требования устава. Так что давай-ка ты отсюда пойдешь, а я хочу поговорить с этим юношей. Один на один...» «Бойцов своих тоже забери!» «Вы уверены, сэр?» Вот теперь, судя по немного сгорбившейся фигуре, Мирс напрягся, немного скривился. «Это крайне опасный объект, который может сорваться и прикончить вас!» «Молодой человек!» — уже строже говорил военный в отставке. «Я за свою жизнь повидал много разного дерьма!» «Я видел множество людей, и просто глядя в глаза этого мутанта, я вижу, что он сейчас не представляет никакой опасности для нас. Он просто изучает. Ему интересно слушать нас. Он пытается вспомнить пробелы в своей памяти. Как минимум поэтому он сейчас на меня не нападет. Ему нужны ответы, которые он ищет в любых словах». Вот тут старикашка был прав. Мне сперва нужны были ответы. Сейчас я уже узнал кое-что новое для себя. И дальше, раз старик такое говорил, он был готов приоткрыть некую завесу тайны, которая витает вокруг меня. Я даже стал чувствовать, как участился мой пульс. Информация важнее всего на свете, даже если она с первого взгляда никчемна. «Вы так и не ответили на мой вопрос, сэр!» Снова вытянулся этот трибун. «Да, я уверен, молодой человек», — кивнул медленно Старикан, пристально смотря в глаза Лысого. «Забирай своих людей. Пускай они ждут снаружи. Если что, цепи подключены к системе питания. Стоит мне отдать приказ», — постучал он по своей голове. «Как тут же от этого мутанта ничего не останется. Вы свободны». «Есть». Вытянулся этот военный, после чего развернулся и движением руки приказал выйти всем остальным. Пока эти гиганты уходили из помещения, я начал быстро рыскать в системе, добавлять новую информацию в список целей. Этот лысый хрен и этот старикашка встали в один ряд с той троицей, что у меня было ранее. Один командовал, по всей видимости, силами обороны. Второй — заместитель, с подачки которого все тут происходит. Внимание! Информация в меню дополнена. В данный момент в списке целей находится 5 известных целей, а также около 100-150 неизвестных из числа правительства государства и управления научным комплексом. В данный момент известные цели. Главный. Глава тюрьмы особого режима. Хендмейн. Ученый. ведущий специалист в рамках программы «Тьма», ведущий программист, умеющий взламывать контуры защиты обоих чипов. Шримфул. Учёный, изобретатель, главный основоположник и идейный куратор проекта «Тьма». Создал камеры восстановления жизнеспособности, способные вернуть к жизни любого бойца, предположительно, технология соседей по галактике». Заместитель начальника исследовательского корпуса Объединенных Планетарных вооруженных Сил старший легат в отставке Лукон Райс, старший трибун Мирс, военный, предположительно командующий оборонительными силами научного комплекса. «Вы закончили?» – смотрел на меня внимательно старик, когда все уже покинули помещение. «Можно и так сказать», – медленно кивнул я, на что мне так же кивком ответил отставник. Прикрыл на миг глаза, что-то где-то щелкнуло, а потом его глаза открылись. «Вот теперь нас точно никто не послушает», — улыбнулся он, проследовав за свой стол, где уселся на ранее едва заметное кресло из кожи. «Скажи мне, только честно, что ты думаешь обо всем, что тут происходит?» «Отвечу кратко», — сжал я кулаки. Это место должно быть стерто с лица планеты и из памяти людей, и никаких подобных мест не должно более существовать. А то, что тут происходит, бесчеловечно как минимум. Что я на это еще должен сказать?» «Примерно такой ответ я и ожидал услышать», — кивнул он. «А знаешь ли ты, почему ты так успешно относительно остальных смог пройти опыты?» Ну. Но... «Про то, что ты изменился, я, честно, понятия не имел до последнего. Что, главный решил таким заниматься. Сразу скажу...» «Не врет. Чувствую. Вижу. А может, настолько красиво заливает, что я даже не могу распознать ложь, как и система сканирования. Но в любом случае, даже если он будет врать, со временем это вранье раскроется. Я надеюсь. А если правда...» то это будет весьма полезное времяпровождение. Что именно вы от меня хотите? Немного с нажимом спросил я, смотря в честные глаза этого старикашки. Зачем меня привели сюда и даже не стали вырубать? Ха -ха, вырубать, усмехнулся он. Ну да, была вынужденная мера. Мы узнали, что ты считаешь шаги. И с помощью чипов составляешь карту комплекса. Но, если честно, мне плевать. Я уже стар. У меня уже есть правнуки, которые не знают, чем я занимаюсь. Которые вообще не на территории клана игры. А далеко, очень далеко... «Вы не ответили на первый вопрос». Немного нахмурился я, но, прикрыв глаза, тут же успокоился. «Зачем я вам сейчас? Тут?» «Я не понимаю. Ответите или мне стоять и гадать?» «Я уже частично ответил», — усмехнулся он. «Я стар. У меня есть правнуки, которые не на территории Грейв». «А еще ты боец одной очень замечательной структуры. Может, ты этого не помнишь, но я напомню. Особенно про то, как ты когда-то защитил моих детей, пару ученых, а также их внуков, когда они спасались с края сектора клана Греев от пиратов». Ладно бы наших, но нет. То были пираты-инопланетян, представителей других галактических цивилизаций. И я уже тогда сказал для себя, что клан Грей — не мой клан. «А я тут при чем?» — нахмурился я. «Вы, молодой человек...» — улыбнулся старик. — У меня есть план. Но сперва я хочу с вами поговорить, понять, кто вы такой, если вы не возражаете. А потом... Потом я вам расскажу кое-что интересное из вашего прошлого и кое-что предложу. «Отчего вы будете не в силах отказаться».